переулок. Настоящее значение этого слова можно понять только в Москве. Только Москва показывает переулок в его настоящем виде. Вид этот таков, что всякие благонамеренный и незараженный сентиментализмом гражданин предаются восклицаниям, вкладывая в них модуляции ужаса. Потом гражданин старается найти название этой щели по сторонам, которой стоят дома. Потом старается найти милиционера, потому что переулок по своей длине три раза меняет название, три раза направление, а один раз становится поперек самого себя. Потом гражданин останавливается. Положение его безнадежно. Переулок стал задом ко всему миру, и выхода из него нет. То, что сначала казалось выходом, оказывается частным владением, оберегаемым собаками с очень злым характером. Тогда гражданин, если он недавно приехал в Москву, вытаскивает из кармана план города, раскладывает его на мостовой и отчаянным глазом ищет спасение, а его нет. Из всего, что нарисовано на плане, гражданину нравится только бульварное кольцо. Оно хотя и не совсем круглое, но понятное. Отсюда пойдешь, сюда придешь. зато весь остальной план покрыт морщинами переулками и напрасно гражданин хватается за бульварное кольцо как за спасательный круг оно помочь не может гражданин теряет много времени лёжаном ствоей которая режет ему живот острыми гребешками своих камней когда тело гражданина начинает препятствовать уличному движению ломовые извозчики спрыгивают со своих телег и, употребляя выражение, не подлежащее оглашению, перекладывает тело на тротуар. На тротуаре гражданин может лежать сколько ему понравится. Поперёлком ходит мало, а тело вникающего в план красиво оживляет пустынный пейзаж. К вечеру тело приподымается, и слышно томное бормотание большой Кисловский. Это не малый Кисловский, маленький средний средний не нижний, а нижний. а нижний. но никто не скажет гражданину, что такое нижний кисловский. припадая на обе ноги, гражданин удаляется. куда он пропадает, понять нельзя. может быть, его съедает желтое ночное небо, или попав в красный костяк недостроенного семиэтажного дома, он гибнет среди колючего щепня этого понять нельзя и на это ответа нет. Гражданин Москвич действует более осторожно. Во-первых, старается переулками не ходить. Второе, если ходит, то не один, а с уповая при этом на высшие силы. Третье, если ходит один, то спрашивает советов у мудрых. Мудреж извозчик, да знает все. Отвечает он немедленно. Факельный 4 рубля гражданин. Опла<td>датели четырех рублсов спасены. Лишенные же денег получают только наставление. Два раза направо и 14 раз налево. А как придете об это самое место, где сейчас стоите, тогда спросите, потому что уже близко. Белый извощиче лошадь улыбается и трясёт хвостом. Она ни во что не верит. Она знает, что сколько днём не бега Все равно прибежишь в одно место в трактир "Кризис", где ее хозяин долго будет пить чай и хрипеть в блюдечко. Лошадиный пессимизм заражает гражданина Москвича, и он быстро бежит домой. С тем местом, куда он ушёл, он старается снестись по телефону. При отсутствии телефона пишет письмо, но сам дальше первого извозчика не ходит, потому что осторожен. Во всем же остальном переулок очарователен. Его тротуары похожи на романтические горные тропинки, а освещён он так, что при литературном подходе к делу в голову немедленно влезает представление о тёмных горных ущельях воспятых оссянам. При нелитературном подходе нет ничего легче, посчитать себя погребённым, заживо и предаваться соответствующим нежным эмоции. Населён переулок по большей части старыми домами в траурных шляпах. Шляпами и манерами эти дамы напоминают похоронных лошадей, а профили их носят на себе явную печаль лучших времен. Дамы лошади с легким страхом посматривают на высоченные, удеи дома, явно выпирающие своей деловитостью из интимного ансамбля особнячков. Окно высоченного дома распахивается. Из него выпадает оглушительная фраза: "Поидете в государственный гум, и там за эти деньги вы получите только болячку". На что мрачный голос отвечает стихами: «Гоп, стоп, стерва, и я тебя не знаю". Вслед за сим собственник мрачного голоса выскакивает из перёлка на пылающую большую улицу. А дамы с неподходящими профилями остаются в своих мёртвых, лялиных и факельных переулках. Будущие дамских переулков похожи на осеннее утро. Оно черное и серое. На смену дамскому переулку уже шагает широкая злая улица и дом, высокий как радиостация.